Глава 53. Что? Чаян попросил дядюшку Джану убить своего отца и большую суку? Динхау понимал, когда следует проявить серьезность. Он отвлекся от компьютерной игры, чтобы выслушать пупу. Да, это нападение, организованное большой сукой, вывело его из себя, сказала она. Но он же не хочет на самом деле убить папу, правда? Кажется хочет. Ты смогла его отговорить? Вроде бы да, но, судя по всему, он продолжает думать об этом. Ох! Динхау нахмурился. Давай-ка вечером вместе сходим встретиться с ним. Теперь у тебя есть время на друзей, заметила пупу -пу насмешливо. Ну, конечно, есть. Мой друг в беде, решительно сказал он. Слушай, я думаю, тебе надо быть поосторожнее с Джаном. Он же убийца. Не зови его постоянно дядюшкой. «Ты забываешь, что он наш враг», — предупредила она. «Мне кажется, он не такой уж плохой. Он принес мне компьютер, а тебе книги. Он заботится о нас», — возразил Динхау. «Просто будь осторожен. Чо Ян говорит, что он опасен, но хорошо это скрывает». «Вы оба параноики», — Пупу недовольно надула губы. Они уже собирались идти обедать, когда раздался стук в дверь. Девочка глянула в глазок. Пришел Джан. Она не спеша отперла замок. Мужчина держал в руках большой пакет из KFC и бутылку Кока-Колы. «Вы же еще не ели, правда? Я купил вам курицы и газировки. В такую жару постоянно хочется пить». Лицо Динхао осветилось. «Вот здорово! Спасибо вам, дядюшка!» Джан улыбнулся и посмотрел на Пупу, чтобы проверить ее реакцию. Но она равнодушно стояла возле стола, на том самом месте, где и обычно, когда он приходил. Завоевать доверие Динхау оказалось проще простого, хватило старенького компьютера. Тем не менее, каждый раз, когда Джан пытался побольше разузнать о его прошлом, мальчик строил из себя дурачка. С девочкой же вообще ничего не помогало. Она бормотала «спасибо», а потом замолкала. Ему никак не удавалось подобрать к ней ключик. Поселив детей в своей студии, Джан надеялся упрочить отношения с ними. Он даже подумывал установить там записывающее устройство, чтобы больше о них узнать, но потом нашел кусочек шерстяной нитки в двери шкафа и отказался от этого плана к своему неудовольствию, Дуншен вынужден был признать, что дети оказались куда хитрее, чем он решил сначала. Пупу, -пу, поешь чего-нибудь, не стесняйся, сказал Джан, пока Динхау набивал желудок. Да, давай, Пупу, -пу, посмотри, какие крылышки, воскликнул Динхау. Вы пришли поговорить про Чао Яна? Спросила Пупу. -пу. Она как будто видела его насквозь. Да, ответил Джан. Что с ним случилось? «Почему он так возжелал мести?» «Ничего особенного. Но он хочет убить собственного отца. Это же немыслимо!» Обычный импульсивный поступок. С ним уже все в порядке». Джан понял, что его подход не работает, и перестал спрашивать. «Ну ладно. Смотрите, продолжайте говорить с ним. Если он не откажется от своей безумной затеи, обязательно сообщите мне». «В конце концов, я же учитель, постоянно имею дело с проблемами учеников». «Ладно». Видя, что пупу снова закрылась, Джан улыбнулся, положил несколько сот юаней на стол и ушел, вздыхая про себя.